Глава пятая. Такое приказание рассказывал впоследствии граф Уваров в Варшаве за обедом у наместника князя Паскевича. Воронцов слушал с величайшим удивлением. На лице его изображалась готовность высказать свое мнение. Но Екатерина, как бы не замечая того, подтвердила серьезно приказание. И, поклонившись благосклонно, со свойственную ей улыбкой благоволение, вышла оставя Воронцова в совершенном недоумении. Он, видя, что ему остается только исполнить волю императрицы, поехал к себе, написал проект указа и отправился с ним к Разумовскому, которого застал сидящим в креслах у горящего камина и читающим священное писание. После взаимных приветствий между разговором Воронцов объявил Разумовскому истинную причину своего приезда. Последний потребовал проект указа, пробежал его глазами. Встал тихо со своих кресел. Медленно подошел к комоду, на котором стоял ларец черного дерева, окованный серебром и выложенный перламутром. Отыскал в комоде ключ, отпер им ларец и из потаенного ящика вынул бумаги, обвитые в розовый атлас. Развернул их, атлас спрятал обратно в ящик, а бумаги начал читать с благоговейным вниманием. Все это он делал, не прерывая молчания. Наконец, прочитав бумаги, поцеловал их, возвел глаза, орошенные слезами к образам, перекрестился и, возвратясь с приметным волнением души к камину, у которого оставался граф Воронцов, бросил сверток в огонь, опустился в кресло и, помолчав еще несколько, сказал...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 и никогда не дерзнул самую мыслью сближаться с ее царственным величием. Стократ смиряюсь, вспоминая прошедшее, живу в будущем, его же не придем, в молитвах к Вседержителю. Мысленно лобызаю державные руки ныне царствующей монархини, под скипетром коей безмятежно в остальных днях жизни вкушаю дары благодеяний, излиянных на меня». От престола. «Если бы было некогда то, о чем вы говорите со мною, поверьте, граф, что я не имел бы суетности признать случай, помрачающий незабвенную память монархине, моей благодетельнице. Теперь вы видите, что у меня нет никаких документов. Доложите обо всем этом всемилостивейшей государыне, да продлит милости свои на меня, старца, не желающего никаких земных почестей». «Прощайте, ваше сиятельство, да останется все происшедшее между нами в тайне. Пусть люди говорят, что им угодно, пусть дерзновенные простирают надежды к мнимым величиям, но мы не должны быть причиной их толков». От Разумовского Воронцов поехал прямо к государни и донес ей с подробностью об исполнении порученного ему. Императрица, выслушав, взглянула на воронцова проницательно, подала руку, которую он поцеловал с чувством преданности и вымолвила с важностью. Мы друг друга понимаем: Тайного брака не существовало, хотя бы то для усыпления боязливой совести. Шопоттаем всегда был для меня противен. «Почтенный старик предупредил меня, но я ожидала этого от свойственного малороссам самоотвержения». Как иностранные писатели, так и предания, сохранившиеся в России, единогласно утверждают, что у Елизаветы от брака с Разумовским были дети. Кастеров в своей «Истории Екатерины II» говорит, что детей было трое, из них младшая княжна Тараканова, родившаяся в 1755 году. Старшие же были сыновья, из которых один был жив еще в 1800 году, а другой еще в молодых летах, приготовляясь к горной службе, учился химии у профессора Лемона и вместе со своим учителем был удушен испарениями какого-то состава, пролившегося из разбитой по неосторожности бутылки. Гельбих живший долго в России и вообще сообщающий известия, отличающиеся истиной и подтверждаемой во многом архивными делами, в своей русише Кунстлинга говорит, согласно с русскими преданиями, что детей у Елизаветы Петровны было двое – сын, имевший фамилию Закревского, и дочь Елизавета Тараканова, которую считают дочерью Ивана Ивановича Шувалова, рожденную в 1753 году. Но этот год показан по соображении возраста не настоящей таракановой, рожденной в 1745 году, а самозванке, которая в 1775 году говорила, что ей 23 года. Дюкло в своих секретных мемуарах о Франции говорит, что дети Елизаветы воспитывались у одной приближенной к императрице итальянки Иоанны и были признаваемы за собственных ее детей. Гельбих также говорит, что Тараканова отвезена итальянкой, своею воспитательницей, в Италию, еще при жизни Елизаветы, и до кончины ее жила там в полном довольстве. Он прибавляет, что отец Таракановой, Иван Иванович Шувалов, удалившийся по воцарении Екатерины за границу на целые 15 лет, виделся с Таракановой в Италии, но не открылся ей. Из опубликованных теперь графом Панином сведений оказывается, что действительно Алексей Орлов намеками взводил подозрения на Шувалова в сношениях не с настоящей, но с самозванкой Таракановой, не называя, впрочем, прямо его по имени. Оказалось, однако, что захваченные нежные письма к псевдо-Таракановой писаны были хотя и похожим на шуваловский почерком, но не им – Сведенным с ума самозванкой владетельным князем Лимбургским». «Между истинной таракановой и самозванкой, наделавшую много шума в Европе во время Пугачевского бунта, общего нет ничего». «Вот все, что мы знаем о действительно рожденных Елизаветой Петровной детях от тайного брака с Разумовским». «Их было двое – сын и дочь». О сыне письменных свидетельств никаких не сохранилось, по крайней мере доселе исследователи старинных архивов ничего не заявляли о нем. Известно только по преданию, что он жил до начала нынешнего столетия в одном из монастырей Переславля-Залесского и горько жаловался на свою участь. Это говорил покойный граф Блудов, которому хорошо были известны подобные тайны. Дочь Елизаветы Петровны носила имя Августы, как свидетельствует портрет ее, находящиеся в настоятельских кельях Московского Новоспасского монастыря. По свидетельству Головиной, которая училась в Ивановском монастыре и через одну монахиню сблизилась с княжной Таракановой, она звала себя по отчеству Матвеевной. Отчество это, конечно, вымышленное. Почему она получила фамилию Таракановой, сказать трудно. Но во всяком случае не потому, что отец ее, граф Разумовский, родился в Слободе-Таракановке, как рассказывал покойный граф Блудов. Такой слободы нет во всей Черниговской губернии. Где воспитывалась принцесса Августа и где она находилась до 1785 года, то есть до 40-летнего возраста, мы не знаем. В этом году она привезена была по именному повелению Екатерины II в Ивановский монастырь, который по указу императрицы Елизаветы Петровны от 20 июня 1761 года предназначен был для презрения вдов и сирот знатных и заслуженных людей. Принцесса Августа была здесь пострижена и получила монашеское имя Досифеи, Во все время 25-летнего пребывания своего в этом монастыре она жила в одноэтажных каменных кельях, примыкавших к восточной части монастырской ограды близ покоев Игуменьи. Все ее помещение, говорит господин Снегирев, составляли две уютные комнаты под сводами и прихожие для келейницы. Их нагревала израсчатая печь с лежанкой, окна были обращены на монастырь. Но содержание ее и игуменье из казначейства особенная сумма, и Досифея, никогда не бывая в общей трапезе, имела особый стол, обильный и изысканный. Иногда на ее имя присылаемы были к игуменье значительные суммы от неизвестных лиц. Эти деньги Досифея употребляла преимущественно на украшение монастырских церквей, на пособие бедным, и раздавала нищим. Кроме игуменьи, духовника, причетника и московского купца Филиппа Никифоровича Шепелева, торговавшего чаем и сахаром на Варварке, Досифея ни с кем не видалось. Госпожа Головина рассказывала, что по смерти Екатерины II Досифею стали посещать некоторые известные лица. Так, например, митрополит Платон приезжал поздравлять ее по большим праздникам. И даже одно лицо из императорской фамилии посетило ее келью и долго беседовало с затворницей. Несмотря на то, Досифея до самой смерти не была спокойна. И при всяком шорохе, при каждом стуке в дверь бледнела и тряслась всем телом. У нее был портрет императрицы Елизаветы Петровны и какие-то бумаги, которые она после долгого колебания сожгла. В церковь она ходила очень редко, и то в сопровождении представленной к ней монахини. Коридоры, и крытая деревянная лестница от ее кельи вели прямо в церковь, устроенную под святыми воротами. Там духовник с причетниками совершал богослужение для нее одной. И в это время церковные двери запирались, чтобы не мог зайти кто-нибудь из посторонних и увидеть таинственную монахиню. К окнам ее кельи, всегда задернутым занавесками, иногда подходили любопытные, но монастырский служитель тотчас отгонял их. Рассказывают, будто граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, доживавший свой век в Москве, никогда не ездил мимо Ивановского монастыря. И если нужно было ехать мимо, всегда делал крюк. Может быть, он и сам не знал о судьбе, взятой им в Ливорне обманом самозванки Таракановой и думал, что таинственная заточенница Ивановского монастыря и красавица, называвшаяся в Италии дочерью императрицы Елизаветы, одно и то же лицо. Все время своего пребывания в Ивановском монастыре Досифея посвящала молитве, чтению душеспасительных книг и рукоделию. Вырученные от работ деньги раздавала нищим через свою келейницу. Последние годы она провела в безмолвии и считалась праведною. Она была среднего роста, худощава и чрезвычайно стройна. Несмотря на долговременное заключение и старость, она сохраняла на лице остатки редкой красоты. Судя по портрету, она была похожа на Елизавету Петровну. Старый причетник, недавно умерший, Сказывал, по словам Снегирева, Что он видал каких-то важных особ, Допущенных игуменьей к Досифее. С ними говорила она на иностранном языке. Имени ее в клировых монастырских ведомостях нет. Досифея скончалась 64 лет от роду 4 февраля 1810 года, Как сказано в надписи на надгробном ее памятнике. Или в 1808 году, как сказано, на обороте ее портрета. Первое указание вернее. Когда Досифея умерла, на пышные ее похороны явился в полном мундире и в Андреевской ленте тогдашний главнокомандующий Москвы граф Иван Васильевич Гудович, женатый на графине Просковье Кирилловне Разумовской, которая приходилась двоюродной сестрой усопшей. Сенаторы, члены опекунского совета и доживавшие свой век в Москве вельможи старого времени явились на похороны также в мундирах. За болезнью престарелого митрополита Платона отпевал досифею викарий его, Дмитровский епископ Августин, в сослужении со старшим московским духовенством. Стечение народа на похоронах было необыкновенное. Досифею похоронили не в том монастыре, где она жила и не на общем кладбище, а в монастыре Новоспасском в усыпальнице рода бояр Романовых, где в 17 столетии погребались родственники царственного дома. Ее могила находится у Восточной Ограды по левую сторону монастырской колокольни под номером 122. На диком надгробном ее камне находится следующая надпись. Под сим камнем положено тело усопшее о Господе монахини Досифеи, обители Ивановского монастыря, подвязавшейся о Христе Иисусе в монашестве 25 лет, а скончавшейся в февраля 4 1810 года. Всего ее жития было 64 года. Боже, всели ее в вечных Твоих обителях.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 Между ею и самозванкой, что была орудием поляков и кончила многомятежную жизнь в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, как уже сказали мы выше, общего нет ничего, сказав. Все, что известно доселе об истинной Таракановой, обращаемся к ловкой авантюристке, называвшейся дочерью императрицы Елизаветы и сделавшейся орудием в руках пресловутого князя Карла Радзивилла.